Если сложить все эти голоса, то окажется, что эта тюрьма действительно колоссальная. И вполне естественно. Преступление, в которых обвиняются ее узники, виновен в том, что утеряно лицо, виновен в том, что перерезана тропинка, связывающая с другими людьми, виновен в том, что утеряно понимание горести и радости других людей, виновен в том, что утеряны страх и радость обнаружения неизвестного в других людях, виновен в том, что забыть долг творить для других виновен в том, что утеряна музыка, которую слушали вместе. Все эти преступления выявляют суть современных человеческих отношений. И значит, весь наш мир — огромная тюрьма. Но все равно в мое положение узника это не внесло никаких изменений. И кроме того, остальные люди утеряли свое духовное лицо, а я и физическое тоже. И поэтому в степени нашей тюремной изоляции существует, естественно, разница. Но все равно я не мог отказаться от надежды. В отличие от погребенного зажива в моем положении было нечто позволявшее питать надежду. Может быть, потому что ущербность неполноценного человека. Без маски он не может петь, не может скрестить оружие с врагом, не может стать распутником, не может видеть снов. Вина не только моя. Она стала общей темой ведущихся повсеместно разговоров. Я в этом убежден. Ну а ты что об этом думаешь? Если я рассуждаю логично, ты тоже не составляешь исключения. И, думаю, вынуждена будешь согласиться со мной. Разумеется, согласишься. В противном случае ты не должна была сбрасывать мою руку со своей юбки и загонять меня в положение раненой обезьянки. Не должна была молча наблюдать, как я попадаю в ловушку, расставленную маской, не должна была доводить меня до такого отчаяния, что мне не оставалось ничего другого, как написать эти записки. Ты сама доказала, что твое лицо, принадлежащее к энергичному, гармоническому типу, было ничем иным, как маской. Значит, в сущности, мы с тобой не отличаемся друг от друга. Ответственность несу не я один. В результате эти записки Я не мог уйти, не рассказав о себе. С этим-то ты наверняка согласишься. Поэтому прошу тебя, не смейся над моими записками. Писать не значит просто подставить вместо фактов ряды букв. Писать значит предпринять рискованное путешествие. Я не хожу по одной и той же определенной дороге, как почтальон. Есть и опасность, есть и открытие, есть и удовлетворение». Однажды я почувствовал, что стоит жить хотя бы ради того, чтобы писать. И подумал даже, что хотел бы вот так писать и писать без конца. Но я смог вовремя остановить себя. Мне кажется, удалось избежать того, чтобы показаться смешным. Безобразное чудовище делает подарки недостижимой для него девушке. Предполагаемые три дня я растянул на 4 а потом на 5 Но я это делал не просто для того, чтобы выиграть время. Если бы ты прочла мои записки, восстановление тропинки стало бы, несомненно, нашим общим делом. Думаешь, это простая бравада? Напрасно. Я терпеть не могу излишнего оптимизма и не самонадеян до глупости Но я понимал, что мы друзья, причиняющие друг другу боль, и надеялся поэтому на взаимное сочувствие, особенно ждал, не поддержишь ли ты меня. Ладно, давай без колебаний погасим свет». Когда гасит свет, маскарад кончается. В темноте, когда нет ни лиц, ни масок, я хочу, чтобы мы еще раз как следует удостоверились друг в друге. Я бы хотел поверить в новую мелодию, которая доносится до меня из этой тьмы.